Глава семьдесят восьмая «Она лжет!» — истерично выкрикнула Мередит Глау. «Ясно же, что пришла сюда, чтобы навредить мне! Пусть скажет правду!» Я задумалась. Кому и чему верить? Если так подумать, убийство Милтонов — слишком хладнокровное, продуманное, иначе говоря, предумышленное. Кто-то сумел достать разрыв камень... Принести его в дом, оставить в книжной комнате и заблаговременно скрыться, чтобы опасный артефакт не навредил самому преступнику. Но Джеральдина совсем другая. Ее разум помрачен, так что она наверняка действовала бы импульсивно, на эмоциях. Да и откуда бы ей знать о привычке Лоры и ее мужа уединяться в книжной комнате. В то время, когда дочь управляющего жила в поместье, лорд Милтон еще не был женат, Да и позже она не появлялась в светском обществе. Даже удивительно, как ей удалось выйти замуж за лорда Уэстона. Но об этом я решила подумать позже, а пока задала ещё один вопрос. Как вы узнали о тайном ходе? Мы с Адрианом нашли его. Тогда в том доме, куда он ведёт, временно никто не жил. Нам показалось это забавным. И мы часто убегали туда, чтобы провести время вместе. А письма? Как вы передавали друг другу письма? Вам кто-то помогал? Нет, покачала головой Жоральдина, и её лицо затуманилось от воспоминаний о прошлом, когда она была молода и любима. Мы прятали их в разных тайных местах. Я так любила перечитывать их. Мне очень жаль, сказала я. Совершенно искренне. Жаль, что ваша история любви закончилась так. Но что вы здесь делаете сейчас? Почему зашли к леди Глао? Мередит развернулась к ней Джеральдина. Что ты сказала ей? Кому? Округлила глаза сестра лорда Милтона. Что ты сказала Селестине обо мне? Ты ведь увидела меня случайно. Недавно, когда навещала её, увидела и узнала. Теперь она смотрит на меня с ужасом. А ведь я растила и воспитывала её с детства. Воспитывала? Фыркнула Ледя. Да как ты могла этим заниматься? Это им приходилось возиться с тобой. Лорд Туэстон женился на тебе из жалости. И что я могла и сказать, кроме правды? Ты, убийца. Сначала по твоей вине погиб мой брат Эдриан, а затем и другие. Нет, Джеральдина с криком бросилась на Меридит. Не смей так говорить. Они же поубивают друг друга. Мы взгляд в панике заметался по комнате. Увидев графин с водой, я схватила его и вылила всё содержимое надирущихся, как делящие территорию кошки женщина. Странно, что в такой момент Я даже не подумала о том, чтобы прибегнуть к магии. Увы, вода на них не подействовала, но тут скрипнула дверь, и в комнате появилось новое действующее лицо. Увидев Джеррими Роксфорда, я выдохнула с облегчением. Теперь я не одна. Мужчина в два счёта справился с тем, что не удалось мне, получив при этом несколько царапин, а затем грозно потребовал, чтобы ему рассказали, что здесь происходит. Самым конкретным и спокойным Вышел мой доклад. Меридет Глау по-прежнему говорила на повышенных тонах, а Джеральдина вдруг начала плакать, и у меня сердце сжалось от жалости к ней. Да, она действительно лишила жизни свою родственницу и ещё одну женщину в деревне, но не специально, не желая того. Что же касается убийства Милтонов, то я не верила, что в этом была её вина. Дело ясное, что дело тёмное. Хмакнал Роксварт, переводя взгляд с одной на другую. Вам повезло, леди Винтергарден, что ваш супруг уже едет сюда. Я думаю, нам надо послать кого-то за мужем этой леди, добавил он, кивнув на горько плачущую Джеральдину. Вы правы, согласилась я. Но откуда вы знаете, что Доменик уже едет? Он что вам написал? Нет, леди, я связался с ним при помощи магического кристалла. И у вас такое есть? Удивилась я. Так вы вы тоже служите в тайной канцелярии? Осенила меня догадка. Но как же выходит вас отправили сюда не только для того, чтобы присматривать за поместьем, пока до него нет хозяина, но и ради нашей безопасности? А я вам на это намекал, между прочим, и не раз. Идём будить слуг, если они ещё не проснулись от ваших криков. Я взяла Джеральдину за руку и отвела ее к тетушке Берти, которую пришлось поднять с кровати. Кухарка сразу узнала дочь прежнего управляющего, сначала изумилась, после разохалась, затем принялась ее утешать. И поставила чайник очень вовремя, нам сейчас всем бы не помешал горячий ромашковый чай. Один из лакеев поскакал в дом у эстонов, чтобы позвать сюда его хозяина. А я, оставив Джеральдину с тётушкой Бертой, поднялась обратно в комнату Мередит. Леди злобно шеварила в сокваяше вещи, сама, даже горничную не кликнула, чтобы та помогла ей собраться. "Вы куда-то уезжаете, леди Глао?" спросила я. "Именно. Не дня больше не могу здесь оставаться. Меня едва не убило это сумасшедшее." "Похоже, вы сами её до этого довели. Не омните, леди." Думаете, если владеете природной магией, так вам всё позволено? Довольно, не бось, что выжили меня из поместья. Рано радуетесь. Мы ещё встретимся в суде, и будьте уверены, я расскажу там всё, что слышала. Расскажу, что вы тоже можете лишиться рассудка из-за своей магии. Посмотрим, как королевский суд согласится передать детей под опеку безумной жены их дяди. Вы не посмеете. А ещё как посмею? расхохоталась Мередит Глау. Я сжала кулаки. Небо за окном прирезала молния, загрохотал гром, пока ещё вдали, но я вздрогнула. Неужели это снова даёт знать о себе моя магия? Я ни в коем случае не должна вызывать грозу, ведь там Доминик, и он, если верить Джеррими Раксфорду, прямо сейчас едет сюда. Нужно успокоиться. Это особо не сможет вывести меня из себя, а мой муж Не допустит того, чтобы она осуществила свои угрозы. Развернувшись, я вышла и отправилась в детскую проверить, не проснулись ли девочки.